Редактор сказал Дивайну, что услышанное им слишком расплывчато, чтобы делать из этого статью, но обещал поговорить с коллегами, а Саймону посоветовал пока держать язык за зубами. Когда Дивайн ушел, редактор и впрямь побеседовал с коллегой, со связным, А тот передал информацию резиденту КГБ в советском посольстве. 10 марта новость достигла Москвы. Узная об этом Дивайн, он бы пришел в ужас. Ревностный сторонник призыва Троцкого к всемирной революции, он презирал московских правителей и все, за что они выступали. Весть о том, что резидент крупного шпиона в британском учреждении, дипломат из ЮАР, потрясла сэра Найджела Ирвайна. И он избрал единственно возможный в подобных случаях курс, напрямую связаться с южноафриканской НРС и потребовать объяснений. Отношение между британской SIS и MRSUR, ее предшественницей БНБ, не существует, так сказали бы политические деятели из обеих стран. Правильнее описать эти отношения словом неприязнь. Они существуют, но из-за политических разногласий всегда были натянутыми сменявшие друг друга правительство в Великобритании апартеид не жаловали потому к связи между СИС и НРС относились с недовольством причем у лейбористов оно было сильнее чем у консерваторов между 1964 и 1979 годом когда у власти стояли лейбористы эту связь не прервали как ни странно из-за путаницы с Родезией Ангарльд Вильсон признал, что ему нужны любые сведения о Радезе и Яне Смите, дабы санкции против нее оказались действенными. А главным источником информации в ней была ЮАР. Когда же эта задача отошла на задний план, к власти пришли в мае 1979 года консерваторы, и не оборвали связь между разведслужбами из-за неурядиц с Намибией и Анголой. Там у НРС была разветвленная сеть агентов. Впрочем, сотрудничество спецслужб в Великобритании и ЮАР не было односторонним. Именно англичане узнали от западных немцев о германских связях жены комодора южноафриканского ВМФ Гитта Герхарда. впоследствии его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу соцлагеря. Кроме того, англичане сообщили южноафриканцам о парочке советских нелегалов, внедрённых в ЮАР. Те значились в бесчисленных досье СИС. Ниш одно недоразумение произошло между спецслужбами. В 1967 году агент ДНД некий Норман Блэкдёрн, бармен из клуба Замбейзи, завел роман с одной из садовниц. Так называют секретарш с Даунинг-стрит 10, рабочей резиденции английского премьера. Те сидят в комнате с окнами на сад. По уши влюбившаяся Элен не станем называть ее фамилию. Элен давно остепенилась и обзавелась семьей, передала Блэкдорну несколько секретных документов. Дело раскрылось. Оно дурно запахло и привело Гарральда Вильсона к мысли, во всех бедах Великобритании от затхлого вина до неурожая виновата БНД. Однако впоследствии отношения наладились. Теперь у британцев в ЮАР есть так называемый глава станций», о нем официально сообщает в НРС, он резидент СИС в Йоханнесбурге. Однако никаких активных мероприятий на территории этой страны английские спецслужбы не проводят. С другой стороны, несколько агентов NRS работают в штате посольства ЮАР в Лондоне. Они знают СИС. еще кое-кто вне посольства них не спускаем глаз ми пять. задачу последних входит следить за действиями в Лондоне представителей различных революционных организаций ЮАР, таких как Анг, СВАПО и прочих. И пока они занимаются только этим, англичане их не трогают. Именно глава станции в Йоганнесбурге и обратился к генералу Пьенару с вопросами о Яни Мараси. А ответы сообщил своему шефу в Лондон, в связи с чем сэр Найджел собрал парагон. Наш честный и неподкупный генерал Пинар клянется всем святым, что о проделках Яна Марайса ничего не знает, утверждает, что тот никогда на NRS не работал.